Два года предшествовавших поездке, словом «марбург» не сходило у меня с языка. Упоминание о городе в главах о реформации имелось в каждом учебнике для средней школы. Книжечка о Елизавете Венгерской, погребенной в нем в начале XIII века, была посредником издана даже для детей. Любая биография Джордана Бруно в числе городов, где он читал на роковом пути из Лондона на родину, называла и Марбург. Между тем, как это немаловероятно, я ни разу в Москве не догадался о тождестве, существовавшем между Марбургом этих упоминаний и тем, ради которого я грыз таблицы производных и дифференциалов и с Маклорена перескакивал на Максвелла, окончательно мне недоступного. Надо было, подхватя чемодан, пройти мимо рыцарской гостиницы и старой почтовой станции, чтобы оно встало передо мной впервые. Я стоял, заломя голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. Я вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне, Ее теперь вместе с крюками, сетками и пепельницами назад не воротишь. Над башенными часами праздно стояли облака, Место казалось им знакомым, но и они ничего не объясняли. Было видно, что как сторожа этого гнезда Они никуда отсюда не отлучаются. Царила полуденная тишина, Она сносилась тишиной, простершейся внизу равниной обе как бы подводили итог моему обалдению. Верхняя пересылала с нижней, томительными веяниями сирени, в ожидательно чирикали птицы, я почти не замечал людей. неподвижные очертания кровель любопытствовали, чем всё это кончится. Улицы готическими карлицами лепились по крутизнам. Они располагались друг под другом и своими подвалами смотрели на чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчатого зодчества. Расширяющиеся кверху этажи лежали на выпущенных бревнах и почти соприкасались кровлями, протягивали друг другу руки над мостовой. На них не было тротуаров. Не на всех можно было разойтись. Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим самым мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые с письмом лебницеву ученику, христиану Вольфу, и никого еще тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же нежданно маленьким и древним Мог он быть уже и для тех дней. И, повернув голову, можно было потрястись, повторяя в точности одно страшно далекое телодвижение, как и тогда при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на глубинную стаю, завороженную на живом слете к смененной кормушке. Я трепетал справляет двухсотлетие чужих шейных мышц. Придя в себя, я заметил, что декорация стала реальностью, и отправился разыскивать дешевую гостиницу, указанную Самариным.